Драконы замыкали первый круг, когда сотрясся весь остров, а из какой-то дыры возле самых скал на южной оконечности вырвался поток пламени. Утонувший краб словно подбросило, заколебались утесы, вспенилось море, словно получив удар с незримым бичом. Изумрудная вая, оказавшаяся ближе всех, закувыркалась, с трудом выровняв полет. Ее настигли разом две молнии. Броня драконица задымилась, шея изогнулась в муки. Из распахнувшейся пасти вырвался почти человеческий вопль боли пополам с кипящим пламенем. Фе ощутил, как содрогнулась Айсаннея.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 не выдержала тонкая настройка исполинского магического инструмента, опрокинутой пирамиды, конечно же, предназначенного не для того, чтобы швыряться сосульками в обнаглевших драконов. Обгоняя Фэсса и эсн рвался вниз торжествующий рёв крылатых хранителей. Они побеждали. «Не то! Не то! Опять не то!»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 ловко лавируя межхайтично рвущимися в небо огни шарами и, прочертив когтями длинные борозды в камне, опустилась возле головы орочьего отряда, уменьшившегося в числе, но по-прежнему решительно наступавшего. Воинов в зеленым частично смел драконий огонь, частично перебили сами орки — Вернее, изрубили в кашу, потому что иначе справиться с этими зомби не получалось. Следом за Сонне рядом неожиданно опустился Спайрат. Черный дракон, поспешно еще не коснувшись земли, обернулся человеком. бо знакомые все лица! — подумал некроман, сам поразившись собственному спокойствию. Перед ним, яростно сжимая кулаки, стояла сама Клара Хьюмель. Тонкие ноздри раздуваются, глаза мечут молнии, а он даже не сразу заметил висящие у нее на поясе алмазные деревянные мечи. Но ну, висят себе и висят. Пустота внутри души заросла, а он даже и не заметил. Не запомнил того момента, когда окончательно освободился от магии,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 «Сейчас эти лихие стрелки придут в себя, и...» «Он прав, Кларища! шагнул к ней с Сфайрат, глядя прямо в глаза, и... фэс не поверил увиденному. Губы железной Клары вдруг жалко задрожали, она резко отвернулась, едва сдерживая рыдание. «Он прав», — настойчиво повторил Сфайрат. Однако дракон от чего то принял не свой обычный облик, как делал всегда, оборачиваясь с человеком. Совсем другое лицо, фигура, походка. Стойте! Да это же никто иной, как сам Аветус Стайн. Ну да, конечно, фэс запомнил его портрет в гильдейском зале памяти. Что он задумал, этот дракон?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 «Ты... ты...» — чародейка дрожала, как в лихорадке. «Ты оборотень! Зачем тебе эти фокусы? Я никогда... я не...» «Ты погубишь всех, кто идет за тобой!» — грустно покачал головой с фаерата Ветус. Сейчас у хранителя кристалла изменилось все, даже голос. «Думаешь, я не почувствовал, кто подставил тебе плечо, когда ты держала щит, отражая всю сыпавшуюся на вас красоту?» — Я не... — Оставь в покое Кирию, — не выдержала верная Райна. — У тебя облик Аветаса стайна, дракон, и я не понимаю. — А тебе и не положено, — рявкнул Свайрат. Валькирия пугливостью не отличалась. В бою со своими копья не приламывают, но ради такого негодяя, как ты, я готова изменить и последнему закону чести. — Довольно. — Возвысил голос немолодой, совершенно лысый, мощный телом мужчина из Кларенного отряда, и все мигом повиновались. «Хватит спорить. Мне пора прощаться. Я оставался с вами сколько мог». «Поддерживал щит. Да, Клара, да. Понимаю, это неприятно слышать. Но иначе от всего нашего воинства остались бы одни угольки, еще на самых верхних ступенях». «Единое зовет меня. Я слушаться, я больше не в силах. Воспользуйтесь моментом. Выбирайтесь отсюда. Что же до тебя, некромант?» Мужчина шагнул к фэссу и тому пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы не отвести взгляды и не попятиться. «Ты прав. Твоя дорога туда, в бездну. Не думаю, что ты вернешься. Не стану утешать лживыми словами». Не могу ничего советовать. Весы без того опасно раскачиваются. Прощайте, храбрые драконы. Прощай, Някрис. Прощай, Бельт. Ты смелая Райна, ты доблестная Тави. Я ухожу. Зов единого непереносим. По морщинистому лицу прокатилась словно горная лавина гримаса боли. «Если вы победите, знаете, вы спасете много больше, чем просто мир!» Он глухо застонал, упал на одно колено. «Почему сейчас? Нет, почему именно сейчас?» Услыхал ФС, сдавленный рык, полный такого отчаяния, что простой человек бы уже давно бросился в пропасть с головой вниз. Сейчас, когда надо драться, когда бегут только трусы! Все тело вдруг сотряслось, и человек выпрямился, словно вздернутой на ноги незримой петлей. Сюда идет Хедин, услыхали Фэс Клары остальные тяжелый шепот. Равновесие нарушено окончательно. Я не могу больше вам помогать.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 Не требовалось даже обладать способностями нового бога, чтобы услыхать в неистовом звоне сшибающихся незримых клинков боевую песнь клинка с незапамятных времен, принадлежавшего Тану Хагину. Ученик Хедина схватился с кем-то, схватился насмерть, и, несмотря на прожитые годы, обретенные силы, знания и способности... Дела его оказались плохи. Насколько плохи, познавший тьму еще не успел понять. Но раз это чувство пришло, Хаген действительно стоит на самом краю бездны. Пора бы уже подтянуться сюда и подкреплением. Отрядом Ариса Арбаза, полку Гелерры, да и Виль, где она? Почему не торопится за наградой? Или что-то поняла?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 Око, окружащегося в небе сокола, видело все, в том числе и неподвижно застывшую полярную сову странного вида, держащую в когтях жуткого вида черный фламберг. Она пряталась в кронах, чего-то выжидая. Ракота она наверняка покажется интересной. Познавший тьму, загляделся на диковинную сову под натянутым на человеческое тело магическим оперением, Крылась угловатая девушка-подросток, вся изрубленная и иссеченная, словно старый воин. Ее лидская сущность почти погибла, пожранная злой силой истечения смерти в иных мирах, именуемой еще и смертным ливнем. Хедин загляделся едва не пропустил мига когда над островом воспарил золото-чешуйный дракон о четырех зрачках в каждом глазу. Воспарил и промчался мимо, не обратив на него, познавшего тьму, никакого внимания. «Вот оно как! Даже ты, великий дух, почтил сие действия присутствием собственной аватары и почему-то исчез»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 Болезненно отдавались удары, обрушивавшиеся на схватившихся соперников. Его подмастерье ввязались в схватку, и серая скала взлетела на воздух, разом пронземная множеством ярких, солнечно-желтых копий. В клубах мелькнул костяной гребень Ктаура, радужного змея. Над ним развернулись крылья Рабара.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 с немыслимой быстротой успевает и осыпать противника градом заклятий. Мессир Архимак не успевал расшифровать и четверти их, и с поистине несказанным мастерством резать все новых и новых пленников. Эвенгар еще оставался в человеческом облике, однако левая сторона груди и плечо чудовищно раздулись, под кожей словно что-то ворочилось.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 Кто-то оседал мешком, оставался лежать, кому-то хватало силы ярости броситься на мучителя, но конец всех ждал один — взмах черного кинжала и поток жизненной силы, вырывающийся из споротого горла. Иные шары валились на противников и венгара. Заключенные в них создания бились от ужаса, кидались на стены, корчились...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 над попытки пробить их защиту отступая перед натиском незримого динтра и пришедшие ему на помощь воин в вороненных доспехах оказались на самом краю пропасти драконы летучи змей бросились им на выручку и тут один из шаров врезался прямо в змея вспышка дым разлетающиеся брызги пламени Заключенное в сфере существо, напоминавшее громадного шестилапого пса, вцепилось в шею змея многозубой пастью. Она уже горела само, пылала шерсть, слаб валилась пылающая плоть, однако огонь перекинулся и на соратника Динтры. Радужный змей и пес вместе рухнули на содрогающейся, трескающийся пол пещеры. Существо из шара сгорело без остатка, не оставив даже обугленных костей. Змей, покрытый собственной кровью и копостью, попытался взлететь, зашипел, засвистел, корчась от боли и, конвульсивно дернувшись, пополз к гному с бронзовой треногой. Солодорец вновь захохотал.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 — резко повернулась к ним Клара. На сферата Аветуса она старалась не смотреть. — Знали? — глухо подтвердил Бельт. — Виной жизни, прожитой в иных мирах, в других личинах, с другой памятью, от которой остались лишь туман да пережитая боль. — Достаточно, — резко бросил фэс — Кто-то сражается с хозяевами этого милого местечка помимо нас.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 «Или у тебя хватит смелости броситься в провал? «Или надеешься, что здесь сработает заклятие левитации?» «Эта пирамида не имеет дна, Клара. «Там, внизу, — он ткнул пальцем, — только новые и новые этажи. «Может, населенные, может, безлюдные. «Это неважно. «Главное, ты не достигнешь дна». А достигнув, ничего не сможешь там сделать. «Мечи!» — начала Клара. Однако фэс уверенно перебил волшебницу. «Мечи! Дают лишь то, что мы готовы им отдать сами. Тебе придется броситься в пропасть, да и то без особой надежды, что попадешь куда нужно». «А ты!» — зло сощурилась Клара. «Ты мальчишка!» Сумеешь оказаться именно там, где надо, и сделать то, что требуется? Да, спокойно кивнул Фэс. Мы окажемся. Вот вместе с ней. А СНС склонила изящную шею, выразительно взглянула янтарными глазищами прямо в лицо Клари, и чародейка невольно попятилась. Тогда я пойду с тобой, решила волшебница. Нет.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 — вспылила Клара, однако Сфайрат осторожно коснулся ее плеча. — Некромант прав. Чародейка отдернулась, чуть ли не отскочила. Теперь ее разъяренный взгляд впился в дракона Аветуса. — Ты? Ты? Ты? — прошипела она, не находя слов. Остальные драконы садились поблизости, только жадные добои Мэнгли, Менгли, Флейвел и Редрон заливали пламенем ярусы пониже. Смысла это особого не имело, если пирамиды и впрями ходят в бесконечность. Сфайрат и Клара заспорили в полголоса взгляд волшебницы металл-молнии. Дракон же говорил мягко, спокойно, словно не отличался никогда прескверным и вспыльчивым характером. «Безымянная осторожно помогла спуститься рыси неупокоенной. Ты двигалась безвольно, словно мягкая тряпичная кукла. Спутники Клары, передовые ряды орков изумленно воззрились на странную пару. Ты нашла, что искала, безымянная?» «Нет», — глухо ответило деревянное существо. «Здесь все еще слишком много порядка. Глубже».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 — Бьется тут один наш маг, прозвищем Венгар Солодорский. Давний прихвостень западной тьмы, как мы подозреваем. — И не только, — вставил Фэс. И не только, — согласился дракон. — А вот его противники... — Силы они не обделены, — заметила мельинская воительница. — Но не те, что сражались на баргельдовом поле. Вдруг произнесла Райна, «Не молодые боги! Не я мирты же с ним!» Фэс наморщил лоб, в этом предмете он разбирался скверно, но Чаргас слова Райны явно понял как следует. «Надо идти дальше, вниз. Вернее, лететь. Нам, драконам. А вам, орки?» Зеленокожие удальцы капитана Ордханга не теряли времени даром. Вышибли несколько ближайших дверей, зашарили по комнатам, возвращались и не с пустыми руками. Местные обитатели знали толк в роскоши. Фэс поморщился, но останавливать орков не стал. А им надо уходить, докончила за него Клара, повернувшись к мрачному Уртхангу. Здесь нет чести, капитан. Ни чести, ни доблести.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 Горячо заспорил было ворочий капитан, однако его с поистине архиприладским достоинством остановил отец от Сын мой! Это кто еще такой? Громким шепотом осведомилась Тави. Ты и твои войны уже совершили все подвиги, какие только может потребовать от вас оручья честь. Вы стянули на себя мертвяков благодаря чему они и попали под истребительное драконье пламя. Ваша доблесть останется жить в веках, пока стоят Волчьи острова. Уйти сейчас целыми из добычей не трусость, но мудрость. Его речи прервал очередной раскат грома. Опрокинутая пирамида содрогнулась, казалось, до самого недостижимого основания.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 Хаген и лучшие из подмастерьев едва держались семером против какого-то смертного мага. Медленно отступали, отбиваясь как могли, да так, что рана на теле и вяло становилась все глубже. Они пытались отрезать мятежного чародея от заполненной древними сущностями пропасти. Напрасно, он не поддался на уловки. Пытались опрокинуть грубой силой. Чародей выставлял неприбиваемые щиты и ловко отводил заклятия, подставлял под них шары с пленниками. От каменного свода пещеры уже давно ничего не осталось. Трескались, крошились рушились окрестные скалы. пали деревья, в глубокие трещины врывалась вода. Разломы угрожающие, протянулись к самой опрокинутой пирамиде. Ивиальский чародей. Сражался мастерски. Да, он накачал себя до предела силой. Жертвоприношений магии крови сильнейшее оружие, но к таким подмастерия, познавшего тьму, привыкли, они частенько сталкивались с темными властелинами, не умевшими ничего, кроме как пытать и мучить, угодивших им в руки несчастных. Тем же самым занимался и преснопамятный бог горы когда еще не служил Хедин и Ракоту. Однако их сегодняшний противник умел и многое другое. Многое из того арсенала, что невольно заставляло Хедина вспомнить совсем уж далекое прошлое. Его первое столкновение с «поколением», войну, изгнание, возвращение и последующее восстание, приведшие их вместе с Ракотом на свиты из терновых ветвей «троны упорядоченного».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 Раз ему туда нужно, то он не пройдет. Сокол молнии метнулся вниз и одновременно — «Ко мне, брат, ко мне!» Они должны покончить с мятежником, пока везумевшая магия не расколола пополам весь авиал. Новый бог не разменился на молнии и пламя. Заслужил ли смерть местный чародей, решат они с Ракотом, когда кончится вся эта история. Поэтому все, что требуется, разорвать его связь со впитанными кровью силой и шиворот вытащить из этого места, отправив под надежной охраной, скажем, в тот замок, где он Хедин принимал особо важных гостей. Ветер стонал, рассекаемый коричневыми крыльями. Сокол стремглав мчался к земле, обгоняя самые бешеные ураганы почти задевая камни концами длинных маховых перьев, очертил короткую петлю вокруг напиравшего на его подмастерьев мага. Маневр этот не остался незамеченным. Чародей незримым щитом, словно обычным, отбросил потрепанного дракона, глубоко посаженные агатовые глаза, в пилиси у новоприбывшего. «Да, ты хорош, ты очень силен», С невольным уважением подумал Хедин, ты стал бы отличным подмастерием, достойным водить мои полки, не встаньте на сторону моих врагов. Впрочем, еще ничего не потеряно. Вверх, отвесно вверх, подсекая, словно рыбак, добычу, незримая петля рванула чародей, отрывает от с земли, вздернув разом на добрые полсотни локтей. Мак яростно взвыл, больше от досады и гнева, чем от боли, завертелся, забился, словно ёрш на крючке. Сокол, что было сил, работал крыльями, пробивая воздушные барьеры, устремляясь вверх, только вверх, к звёздным сферам. Необычная и неожиданная тяжесть добычи тянула обратно к земле, но нет, нельзя, вперед! лишь вперед, и тогда...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 Его освободившийся противник камнем рухнул вниз, однако в последний момент успел сотворить нечто вроде воздушной перины. Во всяком случае, на обугленную и почерневшую землю утонувшего краба его ноги ступили мягко, словно не падал он с нескольких сотен локтей. Оторопевшие подмастерья попятились. Один хаген, доспехи прожжены в нескольких местах, словно холщовая рубаха, непреклонно шагнул к нему. Голубой меч занесен, лезвие сияет девственно злой чистотой. Последний настоящий ученик, последнего настоящего мага, даже не помышлял об отступлении. Сокол издал яростный клёкот. Расправил крылья, закладывая крутой вираж, камнем обрушился вниз. Хедин успел заметить в воздетой руке мятежника странный предмет —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 «Прекрасно, прекрасно! Ничего лучше и не может быть!» Игнац усмысленно потирал руки и промокал честный трудовой пот. «Осталось совсем немного. Они не могут не явиться, не могут не услыхать, не могут не почуять призыв, а потом...» «Конечно, уцелеть и остаться невредимым в таком хаосе непросто даже для Архимага Долины!» Тем более, когда требуется не просто уцелеть, а и держать в полной боевой готовности давным-давно заготовленные заклятия. Но он выдержит. День гнева будет отомщен. День гнева. И не только. «Как же я вас всех ненавижу!» Билась одна единственная мысль. Сильвия прекрасно чувствовала Игнациуса. Спасибо крови отца, хозяина ливней. Ишь, затаился, мразь. «Ничего, на твои-то благородные седины. Мой дождик прольется прежде всего. Дай только срок. Пусть здесь соберутся все, все, все». И тогда я затоплю всю эту пирамиду, залью в бездну, пусть горит без огня, пусть растворяется без остатка. Ненавижу вас всех! Фесы остальные со всевозрастающим изумлением взирали на разворачивающуюся битву.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 что только так можно дать выход неистовой ярости. У Саладорца такая ярость есть. Мир для него — абсолютное зло. Каждый миг существования неба, земли, моря и воздуха и Венгар оскорбителен. Если не встретить эту ярость своей собственной, он вас сметет. Пусть вы сто крат более умело изощрены в плетении из заковыристых заклинаний. Некроман чувствовал все это: неистовство солодорца, растерянность тех, кто пытался его остановить, и недоумение двух действительно могущественных сущностей, появившихся на сцене последними. Разумеется, Фэс видел их непростым зрением.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 Солодорец свертелся волчком, заклятия так и сыпались, перемежаясь с чем-то очень напоминающим некроманту жертвоприношение. Во всяком случае, во время кошачьего гримуара в Скавелли, Фест чувствовал нечто подобное. Что ж, противники, похоже, надолго занялись друг другом. Пора идти дальше и допроститься да мне эта банальность, исполнять свой долг. Подумалось, некроманту. Впе. Смотрите, там, там! Истошно выкрикнула вдруг зоркая тая. Неакрест скрипнула зубами. Райна, спокойно и гордо вздернула подбородок. Бельт побледнел, прищурился и что-то быстро забормотал себе под нос. Безымянные, срысью неупокоенные остались, как и положено, бесстрастно невозмутимы, а преподобный отец атлаус с хрипом схватился за грудь, зашатался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 Золотисто-шафранное зарево, казалось, предвосхищает новый рассвет. Однако оно разгоралось не вдоль всего края неба, лишь в самой его середине. Сон облаков устремился вперед, послушно выстраиваясь из Полинска триумфальной аркой. Оттуда, из подарки, пролился яркий режущий свет —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 Отец Итлау обеими руками придерживал веки, не давая им закрываться. Его шатало, Из глаз градом лились слезы, однако он не зажмурился и не отворачивался. Спаситель во гневе! услыхал Фэс с преподобного. Спаситель во гневе! Че что-то услышь нас! Спаси, оборони!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 «Тогда вниз!» — начал был ФС, однако его прервало издевательское. «Не думаю, что тебе стоит торопиться, некромент, не есать!» Голос у слышался невероятно четко, хотя самого сладорца нигде поблизости не было видно. Не обращая внимания на глумление темного мага, фэс коснулся шеи Айсонне. ее теплой и гибкой брони, Скрывавший перекатывающиеся мускулы. — Пора лететь, дочка, вперед и вниз до самого конца, а если потребуется, то и дальше. Спаситель стремительно приближался. Язычок дальнего пламени превратился в человеческую фигуру, облаченную валая. Лик спасителя каждый видел в мельчайших деталях, Эффес невольно удивился. Повергателя миров, словно только что сунули головой в кузнечный горн, настолько обожжено и жутко казалось его лицо. Нет, любой, хоть раз взглянувший на иконос его образом, тотчас бы узнал небесного странника. Обгорелый лик из скорбного сделался страшен. Спаситель шагал под облажным потолком, постремительно развертывающийся прямо в воздухе золотой тропе, шел быстрым и пругим шагом воина, а не погруженного в молитвенные раздумья пилигрима. Алая накидка трепетала за плечами, словно боевой стяг. Ответил проревел Ракот, потрясая черным клинком. — Надо что то я уж думал, опять струсишь! Схватка с мятежным чародеем на миг утихла. зуны братья не успели как следует взяться за него, а уже появился враг куда серьезнее. — Хаген, сможете его сдержать? Не одолеть, только сдержать! — Сможем, учитель!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 Учитель, мы не отступим, как тогда в храме, столице ведрира. Я знаю, Хаген, А что тут еще скажешь? На тебя, Надежда, читающий. Всегда готов к услогам. Равнодушно отозвался тот. Ничего не страшится, что и неудивительно. Вот уж у кого души точно нет и никогда не имелось.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 нанесла спасителю куда более глубокую рану, чем все атаки Ракота. Отлично. Как ни применул бы посоветовать Хедин, используем открывшуюся слабость. Словно он, владыка тьмы, хотя и бывший этого не понимает. — Спасибо, что пришел! Могучий глаз Ракота пронесся над вялом от горизонта до горизонта,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 «Я хочу верить, что мой враг, как и я, бледет вежество поединка. Но я же знаю, он есть пустота, обманка, тлен, мигающий болотный огонек, заманивающий путника вглубь трясины. Как такой может уважать священные правила единоборства, почитающийся таковыми среди самых диких и кровожадных племен?»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 «Дайте мне силу встретить смерть смертью и пламя пламенем!» Ракот сейчас ощущал за плечами неисчислимый сонмы миров. Восторг ярился испепеляющим огнем. Владыка тьмы знал, что стрия его удара пронзит любые магические барьеры. О Хедине он не думал. Спаситель. Неведомый, непонятный, поддерживаемый не весь какими силами, непобедимый. Очень хочется сказать с иронией, непобедимый ли, но последнее ли как-то не выговаривается. Враг, чью броню не пробить никакими заклятиями. «Нет-нет, этого не может быть». Стоит лишь напрячь память, спросить читающего, вспомнить соответствующие разделы. Они плохо готовились к этому бою. Яростно корил себя, познавший тьму. Надо было не пытаться распутать хитросплетение заговора дальних. В конце концов, пусть бы плели себе и дальше. Искать средства для победы над спасителем. Искать, приложив к этому все силы, Перетряхнуть прах забытых храмов, Зарыться в наследство одиноких пророков. Мы слишком увлеклись повседневным, Мы мало разрабатывали новых заклятий чар, Уповая на старый багаж да на божественную мощь. А в столкновении с другим богом ее-то и не хватило,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 Спаситель, приходится признать, велик, могущественен и непонятен. На непонятные не кидается с клинком на голову. Его атакуют сперва в тиши кабинета, тщательно продумав соответствующий план. Или, раз уж пришлось до срока сойтись на поле боя каскадами заклинаний, сей мощью хитроумной магии упорядоченного, иначе они проиграют».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 Дав волю бушующей ненависти и спепеляющей жажде жизни, он второй там, на холме, просто протянул руку бредущему сквозь мглу воину. Не дотянулся, но человек вскинул голову, словно почувствовав что-то. Поникшие было плечи распрямились, он налег на незримую преграду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 «Разумеется, ради исключительно лишь спасения заблудших!» От удара владыки тьмы в ужасе взвыли ветра. Море под ними расступилось, оголяя черно-коричневое дно. Еще стоявшие скалы утонувшего краба затряслись, обрушиваясь грудами праха.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 За выставленными когтями тянулся длинный шлейф искор. Плоть вяло рвалась и расходилась, открывая жуткий провал. Темнота, холод и ветер, засасывающий все в ненасытную тробу. Спаситель пошатнулся. Золотая тропа исчезла. Лишь под его стоптанными сандалиями остался крошечный огрызок,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 Губы спасителя оставались плотно сжаты, но зов достиг слуха всех без исключения обитателей мира. Неважно, разумных или нет, смертных или бессмертных. Коричневый сокол яростно закликотал, намереваясь вновь броситься на врага. Щель затягивалась, плоть и вяло вновь становилась единым целым.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 К спасителю по воде Аки Посуху шествовали первые вереницы мертвецов. Ни скелетами или зомби, нет, такими, какими были перед самой гибелью. Но глаза пусты, сердца не бьются и не до дыхания. А там, где они поднялись на поверхность моря, вода начинала кипеть,